Глава 49. К смерти на поклон. Ныне покойная соседка Дермата сказала, что убийство произошло двадцать чем-то лет назад. А значит, это могло быть меньше 25 лет назад. А это, в свою очередь, могло означать, что как Джон Нардо, так и Гэри Сассек могли уже служить в полиции в момент преступления. Картина была не очень ясна, но Гурни показалось, что элемент мозаики встает на место. У него еще оставались вопросы к Дермату, но это могло подождать, сперва следовало поговорить с лейтенантом. Он оставил Дермота сидеть в кресле с задернутыми шторами. Вид у него был по-прежнему подавленный. Гурни начал спускаться по лестнице и увидел... что женщина-офицер в комбинезоне «Эксперта» и в резиновых перчатках спрашивала у Нарда, что делать с участками, которые уже обследовали на предмет следов улик. «Оставьте ограждение и никого туда не пускайте. Может, нам придется пройтись по ним повторно. Стул, бутылку и что там еще нашли, нужно отвезти в участок». «А что делать с фигней, которая на столе?» «Засуньте в кабинет Кольберта». «Он не обрадуется». «Да мне это пох. «Слушайте, просто решите проблему, ладно?» «Да, сэр». «И пока вы не ушли, скажите большому Томми, чтобы он оставался у входа в дом, а Пат скажите, чтобы сидел у телефона. Все остальные пусть пойдут по соседям. Я хочу знать, мог ли кто-то здесь увидеть или услышать что-то необычное за пару последних дней, особенно вчера, поздно вечером, или сегодня рано утром. Незнакомые люди, непонятные припаркованные машины...» «Может быть, кто-то ошивался и рассматривал окрестности. «Может быть, кто-то очень торопился. Любая информация. «В каком радиусе стоит производить опрос?» Нарда посмотрел на часы. «Куда успеют дойти за шесть часов? А дальше что-то решим. «Если хоть что-то всплывет, немедленно доложить мне». Офицер отправился по своим делам, а Нарда повернулся к гурне, который уже стоял внизу. Знали что что-нибудь дельное?» «Не уверен», — негромко произнес Гурни, приглашая Нарда с жестом в комнату, где они раньше сидели. «Может быть, вы поможете мне разобраться?» Гурни сел в кресло лицом к двери. Нарда встал за стулом на другом конце стола. Лицо его выражало любопытство и что-то еще, чего Гурни не смог распознать. «Вы знали, что в этом доме произошло убийство?» «О чем вы?» Вскоре после того, как Дермот купил этот дом, соседка ему рассказала, что женщину, которая тут жила, ее собственный муж пытался зарезать. «А сколько лет назад это было?» Гурни был уверен, что Нарда что-то вспомнил. «Двадцать, может, двадцать пять лет назад». Было похоже, что Нарда ожидал именно такого ответа. Он вздохнул и покачал головой. «Да...» Я давненько об этом не вспоминал. Действительно, здесь была попытка убийства на почве семейных разборок. Примерно двадцать четыре года назад. Я тогда только начинал работать. А почему вы спросили? Вы помните какие-нибудь детали? Но пока мы не поплыли по волне моей памяти, объяснить все же, как это относится к текущему делу. Женщине, которую здесь чуть не убили, перерезали горло. «И это должно мне о чем-то говорить?» Нарда раздраженно поморщился. «В этом доме нападали на двух человек. Из всех возможных способов нападения оба раза был выбран этот. Мне кажется, это совпадение о чем-то говорит». «Вы об этом говорите так, будто есть какая-то связь, а между тем ее и близко нет. Какое может иметь отношение убийство полицейского офицера на задании с попыткой убийства на бытовой почве, случившейся четверть века назад?» Гурни пожал плечами. «Если бы у меня были подробности, я бы мог знать наверняка». «Ну ладно, пожалуйста. Расскажу, что смогу, но это не так уж много». Нардо помолчал, как будто глядя на стол, а на самом деле вглядываясь в прошлое. «В тот вечер было не мое дежурство». «Он оправдывается?» — подумал Гурни. «Почему ему понадобилось оправдаться?» «Так что все это из третьих рук», — продолжил Нардо. «Как оно обычно и бывает в случаях с бытовухой. Муж нажрался, поспорил с женой, схватил бутылку и ударил ее. Бутылка разбилась, порезала жене горло. Вот и все». Гурни отлично понимал, что это не все. Оставалось найти способ вытянуть из лейтенанта остаток истории. Одним из неписанных правил работы в полиции было говорить как можно меньше, И Нардо это правило соблюдал. Однако на долгие расспросы времени не было, Горни решил не нежничать. «Лейтенант, это чушь собачья», — сказал он, брезгливо отворачиваясь. «Чушь собачья?» — злым полушептом переспросил Нардо. «Нет, я понимаю, что вы рассказали мне правду. Вопрос в том, о чем вы умолчали». «Может быть, я умолчал о том, что вас не касается?» ответил тот, но его уверенность заметно пошатнулась. «Послушайте, я же не просто какой-то любопытный идиот из чужого округа. Грегори Дермату сегодня утром сообщили, что моя жизнь в опасности. Понимаете? Моя жизнь. И если то, что здесь происходит, связано с вашей так называемой бытовухой 24-летней давности, то я, черт побери, имею право знать». Нарда прокашлялся и уставился на потолок, как будто подыскивая там правильные слова или, надеясь, увидеть запасной выход. Гур не добавил, смягчившись, «Можете начинать с имен». Нарда кивнул, отодвинул стул, за которым стоял, и сел на него. «Джимми и Фелисти Спинкс», — произнес он, как будто признаваясь в чем-то неприличном. Потому как вы это произнесли, складывается впечатление, что вы их хорошо знали». «Ну да. В общем... Короче...» Где-то в доме снова зазвонил телефон. Нарда как будто этого не услышал. Джимми любил выпить, и это мягко сказано. Как-то раз приперся домой пьяный, поругался с Фелисити и порезал ее разбитой бутылкой, как я уже рассказывал. Она потеряла у ему крови. Сам я этого не видел, у меня был выходной. На ребята, которые дежурили всю неделю, потом только и говорили, сколько было кровищ. Нарда снова уставился на стол. Она, как я понимаю, выжила. Что? А да, она выжила, но едва-едва и повредилась головой. Что с ней стало? Кажется, ее в какую-то дурку определили. А что стало с мужем? Нарда помолчал. Гурни не мог понять, в том ли дело, что Нарда не помнит, или в том, что не хочет об этом говорить. «Заявил, что это была самооборона», — сказал он с заметной брезгливостью. «В итоге его уломали признать себя виновным, смягчили приговор. Ну, он потерял работу, уехал из города, социальная служба забрала их ребенка. Конец истории». Внутренняя антенна Горни, натасканная тысячей допросов, подсказывала, что и это еще не все. Он молчал, наблюдая за тем, как Нарда откровенно мается. Где-то вдалеке слышался голос, видимо, того, кто подошел к телефону, но слов не было слышно. «Вот чего я не понимаю», — сказал Горни. «Что в этой истории такого, что вы не захотели мне ее рассказать сразу?» Нардо мрачно посмотрел на Гурни. «Джимми Спинкс был копом. Нервная дрожь, охватившая Гурни в тот момент, всколыхнула в нем дюжину вопросов, но он не успел их задать, потому что в дверях появилась женщина с квадратным лицом и короткой стрижкой. На ней были джинсы и рубашка пола. Под ее левой рукой была кобура с пистолетом системы ГЛОК. «Сэр, сейчас поступил звонок. Я думаю, вам это надо знать». Нарда воспринял ее появление как спасение и повернулся к ней, чтобы слушать. Она неуверенно посмотрела на Горни. «Он свой», — неохотно сказал Нарда. «Говорите». Она снова посмотрела на Горни, ничуть не дружелюбнее, чем в первый раз. Затем подошла к столу и положила на него маленький цифровой прибор для записи телефонных разговоров. «Там все есть, сэр». Он помолчал, прищурившись на устройство, затем нажал на кнопку. Началась запись. Качество было отменным. Гурни понял, что первый голос принадлежал женщине, которая стояла перед ним. «Система безопасности Джиди». Видимо, ей сказали подходить к телефону так, будто она просто работает в компании. Второй голос был странным, и Гурни тоже его мгновенно вспомнил по звонку, который слушал по просьбе Марка Меллори. Казалось, что это было ужасно давно. Между тем, звонком и этим, случилось четыре смерти, и это нарушило его чувство времени. Марк в пионе, Альберт Шмидт в бронксе, Ричард Карч в Созертоне. Ричард Карч, почему это имя каждый раз вызывало какое-то сложное чувство, ощущение несостыковки? И офицер Гэри Сассек Вичерли. Скачущий тон и акцент невозможно было ни с чем спутать. «Если бы я мог слышать Бога, что он мне сказал?» — спросил голос с характерной угрожающей интонацией злодея из кино. «Простите, что?» Голос женщины-полицейского звучал так же удивленно, как звучал бы голос любой настоящей девушки на телефоне. Голос повторил с растущим напором. «Если бы я мог слышать Бога, что он бы мне сказал?» «Извините, вы не могли бы повторить? Мне кажется, у нас проблемы со связью. Вы звоните с мобильного?» Она быстро прокомментировала Нарда. «Я просто пытался держать его на линии, как вы сказали, чтобы звонок длился как можно дольше». Нарда кивнул. Запись продолжилась. «Если бы я мог слышать Бога, что он бы мне сказал?» «Я вас не понимаю, сэр. Вы не могли бы пояснить, что вы имеете в виду?» Голос внезапно прогремел. «Бог сказал бы мне убить их всех!» «Сэр, я что-то теряюсь. Вы хотите, чтобы я записал это сообщение и кому-то его передала?» Раздался резкий смешок. «Настал судный день!» Беги, Дермот, спасайся, горни. грядет все время пошло.